Эпилог. После всего, что случилось с Антоном, мне и Марку хотелось тихой, спокойной жизни. А после новости о беременности, так и подавно. Поэтому свадьбу мы решили сделать совсем небольшой, только для друзей и близких. Говорят, счастье любит тишину. Возможно, это именно наш случай. Для празднования Марк выбрал дворец Мариенталь в 40 километрах от Санкт-Петербурга в Павловске. Когда я увидела это место впервые, то влюбилась в него окончательно и бесповоротно. Да и как можно не влюбиться в замок, пусть даже и небольшой? С самого утра надо мной колдовала стайка профессионалов. Визажист, парикмахер и свадебный распорядитель. Я чинно восседала на почти королевском стуле и с удовольствием рассматривала раскинувшийся под окнами парк. Если бы еще полгода назад мне сказали, что скоро я выйду замуж за любовь всей моей жизни, который несколько лет сидел всего в нескольких метрах от меня, и я буду ожидать малыша, и я рассмеялась бы этому шутнику в лицо. Но жизнь сделала крутой вираж. И вот я здесь, в нереально красивом номере, где окружающие носятся со мной, как с хрустальной вазой. Да, я всегда немного пренебрежительно относилась к пафосным местам. Но у меня же свадьба. Ребята, я могу побыть избалованной принцесской. Имею полное право. Хотя за последний месяц я и так в эту роль вжилась основательно. Бедный Марк. Меня мучил токсикоз, плохое настроение, бессонница и тянет на всякие странные вещи в еде. Я, конечно, могла бы и потерпеть, но это же он нас залетел. Так что расплачивается теперь по полной. И в магазин мне за черешней среди ночи скатается. И в царское село с пяти утра свежим воздухом подышать свозит. Да именно туда, там же так красиво. А я хочу, чтобы ребенок к красоте прям вот сразу приобщался. Но вы не думайте, Марк держится. И стойко выносит все мои причуды. Мне кажется, что именно чего-то такого в его спокойной и размеренной жизни не хватало. Наташа пристроилась среди кучи подушек на королевских размерах кровати. И спокойно наблюдала за происходящими со мной изменениями. Визажист сделала нереально красивый и нюдовый макияж. Но на прическу меня уже не хватало. И парикмахер согласилась сделать красивый беспорядок. Настя, ты принцесса. Зачарованно сказала подруга. «Я знаю». «Я важно расправила плечи и посмотрела в зеркало». «Хорошо, когда с самооценкой у человека все в порядке». Наташа иронично хмыкнула и рассмеялась. «Если честно, я уже немного устала собираться». Я опустила зеркальце и взяла в руки крохотное пирожное со стола. «Хочу уже замуж скорее». «Для выездной регистрации уже все приготовлено. Цветочная арка, музыканты, фотограф и видеограф. Все на месте». Пропела распределитель света и широко улыбнулась. Отлично, давайте уже платье одевать, надеюсь, я в него влезу. Внутри кольнуло небольшое волнение. Живота все еще не было видно, но мне кажется, что я все равно набрала парочку килограмм. Наташа и Света достали из чехла платье и разложили на кровати. Оно такое красивое, что дух захватывает. Корсет, отделанный затейной вышивкой с цветочным дизайном. Юбка почти невесомая и пышная. Я буду в нем, как зефирка, шмыгнула я носом. «Как думаешь, Марку понравится? Он же его не видел. Плохая примета и все такое». «Мне кажется, ты Марку и в халате понравишься. Он же вообще кроме тебя ничего не видит», — улыбнулась Наташа. «Но в этом платье он точно не сможет отвести от тебя глаз». «Черт, это все беременность. Я становлюсь такой сентиментальной. Я разгладила ладонями ткань на юбке. Мне от счастья даже плакать хочется». «Можно. Макияж стойкий. С ним даже в бассейн можно прыгнуть при желании. Ничего не будет». Профессиональным тоном заявила визажист и захлопнула свой чемоданчик. «Спасибо». Я более пристально рассмотрела себя в зеркале, уже думая о том, как мне эту всю красоту вечером от лица отдирать придется, если даже бассейн ее не возьмет. «Доченька». Мама приехала и уже спешила меня обнять. «Ты такая красивая». На ее глазах выступили слезы. «Вот я и дождалась, наконец-то, все сразу». Мама перешла на рыдание. «И муж, и ребенок, какая же ты у меня счастливая, мама!» Постояв в кольце объятий пару минут, я аккуратно высвободилась. «Рада, что ты, наконец, здесь, а то я уже волновалась». «Таксист возил три часа по округе, чуть его не прибило». Мама возмущенно махнула рукой. «Я ему все высказала, так что он с меня даже денег не взял и еще извинился. Мне кажется, я знаю, чья ты -то точная копия». Прыснула Наташа, глядя на мою маму, за что в ответ получила мой тяжелый взгляд в ответ. «Наташа, в моих силах сделать так, чтобы вы с Димой из конкурсов весь банкет не вылазили. Будь осторожнее с тем, что говоришь». Зловеще улыбнулась я. А «Буду ждать тебя внизу». Подруга предпочла быстро ретироваться, оставив меня с мамой. Мама наговорила мне еще кучу приятных слов. И мы даже немного поплакали вместе, потестив мой несмываемый макияж. А потом за нами пришла Света и пригласила на выездную регистрацию, которую должна была пройти на лужайке перед замком. Я медленно спускалась по ступенькам второго этажа, с большим волнением думая о моменте, который ждет меня впереди. Ни одного мужчину в своем мире я не любила так сильно, как его. И вот теперь я стану его женой и рожу ему маленькую копию. Парадные двери распахнулись, и я вышла на улицу. Приветливое солнце нежно ласкало мою кожу. Нежный ветерок трепал волосы и развивал юбку платья. Когда я шла по длинной мощной тропинке, ведущей к месту регистрации, букет в моих руках дрожал. Я еще не видела, как украсили место торжества, и сейчас, увидев его, просто задохнулась от восхищения. Карки, декорированные белыми цветами, вела длинная дорожка, обе стороны которой были убраны цветами создавая иллюзию цветочной поляны. Прозрачные стулья и свисающие белые ленточки добавляли волшебства. Среди всей этой красоты и гостей я смотрела лишь на одного человека, который ждал меня у арки. Марк улыбался и смотрел только на меня. В его глазах искрилось счастье и восхищение. Я медленно двигалась навстречу ему, понимая, что это самое правильное решение в моей жизни, о котором я никогда не пожалею. Шаг за шагом я приближалась к нему. Как того и требовала церемония, очень медленно. А мне хотелось бежать, лететь навстречу своему счастью. Марк трепетно взял меня за руку и посмотрел сверху вниз. «Ты такая красивая!» – сбивчиво прошептал он. «Спасибо, ты тоже!» Я улыбнулась и крепче сжала его руку. Отдав букет Наташе, я стала перед своим будущим мужем, чтобы произнести слова клятвы, которые свяжут нас на всю жизнь. Я люблю тебя. Ты мой лучший друг и самый важный мужчина в моей жизни. Ты мудрый и честный, добрый и решительный. Рядом с тобой я чувствую себя самой счастливой и любимой. Ты всегда помогал мне справиться с любыми трудностями и был рядом в тяжелые времена. Без тебя я не могу представить свою жизнь. Без тебя я не дышу, не живу. Сегодня я хочу тебе пообещать перед нашими друзьями и близкими, что я буду любить и почитать тебя, защищать и уважать всю свою жизнь. И я старался говорить спокойно. Но голос предательски дрожал, особенно когда я заметила, что глаза Марка наполнили слезы. Он смахнул их ладонью и обратился ко мне. «Я люблю тебя, знай. В моем сердце ты будешь моей любимой и единственной, моим верным партнером, моей настоящей любовью. Я дам тебе все самое лучшее, что смогу. Обещаю принимать тебя такой, какая ты есть. Я всегда буду рядом и сделаю все, чтобы сохранить наши отношения живыми и волнующими. Обещаю любить тебя в радости и в печали. Никакие невзгоды и проблемы нас не разлучат. Верь мне». Тут уже расплакалась я. Сотрудница ЗАГСа что-то еще долго и веевато говорила, но я не слышала ничего. Все мое внимание было направлено на Марка, который также неотрывно следил за мной. «Жених, можете поцеловать невесту?» — весело сказала женщина в конце церемонии. И Марк, не мешкая, притянул меня к себе. Целую уже в качестве жены, мы вместе шли по проходу. Гости забрасывали нас белыми лепестками роз, желая счастья. А мы с Марком крепко держались за руки и не хотели отпускать друг друга и на мгновение. Первый танец молодых позволил нам на некоторое время побыть вдвоем, поскольку все остальное время нас обнимали, поздравляли и тискали окружающие. Марк нежно взял меня за руку и подвел к центру зала, где под лирическую мелодию мы медленно закружились. «Ты такая нереальная, что мне даже не верится, что ты моя», прошептал Марк мне в ухо. «Твоя, да еще и не одна. Я нежно провела по своему животу. Настя, ты сделала меня самым счастливым человеком в этом мире. Только пообещай, что всегда будешь рядом. Еще одного расставания с тобой я не переживу». Марк наклонился и коснулся моей щеки своей. «Марк, я сама не переживу». Вздохнула я и прильнула к нему еще сильнее. «Мне так хорошо сейчас. Ты для меня единственный мужчина. И я так рада, что дождалась именно тебя. Может, для кого-то это и глупо, но я счастлива, что в моей жизни ты единственный был и будешь». Мой голос дрогнул, и я слабо улыбнулась. «Моя девочка». Музыка закончилась, и Марк взял мое лицо в свои руки, трепетно целуя перед всеми, присваивая себе и показывая свою любовь. На фоне где-то раздавались подбадривающие возгласы и аплодисменты. Но все это отошло на второй план. Важно было лишь то, что мы вместе. «Алла Алая. Мой босс снимается в порно», — читал Александр Савков.